Ночь на 3 июля 2002 года. Великая Хорватия. Пожариваться. Наверное, это и в самом деле безумие. Позднее сотник, чудом выжившие в вспоминал о том, что они тогда сделали, и удивлялся, как им хватило ума сотворить такое. В Впятером, без поддержки, в чужой стране, с которой Россия даже не воюет. Это Австро-Венгрия воевала, готовилась воевать, а Россия не воевала. Но все-таки они это сделали. Без храбрых поем песню. Четверо просто залегли рядом с полотном, накрывшись накидками, два автомата и два пулемета. Пятый. От него зависело все, смогут они сделать то, что задумали, или им придется штурмовать. Пожаривас пятером против всех находился на позиции двумя стами метрами ближе к городу. Снайперская винтовка «Стейр» не автоматическая, но с отличной оптикой и глушителем. Нужно было сделать как минимум два выстрела во время прохождения состава. Выстрел, перезарядка, затвором, а не автоматически, как привыкли русские казаки-снайперы, и снова выстрел. Все это почти в темноте снизилось можно сказать, наугад. Если хоть один выстрел окажется неточным... Привет! Приехали. Воевать в пятером против целой части. Ну, не части, но рота тут точно есть. Скорее, даже усиленная рота. Соболь сказал, что он и четыре раза выстрелит и попадет. А Соболь ни разу не обманывал. На эту мысль сотника натолкнуло расположение вагонов в составе. Первыми шли пассажирские вагоны с личным составом, вторыми — крытые полувагоны, совсем такие, как на русских железных дорогах, третьими — платформы с техникой. Вот и пришел в голову вопрос. А что, если эти платформы отцепить? По идее, на каждой платформе должен быть стрелок, охранник, обязанную следить, чтобы этого не произошло. Но будет ли? Ну, Европа все-таки. Пусть и Южная где все не как в правильной Европе. Если будет охранник, он умрет. Если нет, значит, все поживут. Пока. Если, наконец, охранник будет, но Соболь не сумеет его чисто снять, тогда умрут они. Вот такая головоломка. Божий дар, сильно нервничающий, лучше бы его вообще в стороне оставить. Но нужен был буквально каждый, в который уже раз полез к рельсам, Положил на них ладонь, чтобы понять, едет ли по ним состав. — Гудят, аж страшно! — сообщил он. Сильная рука стащила его с полотна, отвесила добрую оплеуху. — Да что? — говорил тебе, не суйся наперед. Сам сотник думал, что они будут делать, если первый пойдет дрезина. Ну, самая обыкновенная дрезина или автоматрица. Несколько автоматчиков, возможно, пулемет и прожектор. Этого уже хватит, не говоря о том, если будут использовать тепловизор или радар. А что, запросто. Ситуация здесь далека от нормальной. Может быть, и то, и другое. Если пустят такой авангард перед основным поездом, им опять-таки хана. Бошедар обиделся, засопел, но ничего не сказал. Кажись, и в самом деле идет, подтвердил чебак — И ты, зараз, туда же! Сотик был просто на нервах, но он четко слышал и в самом деле идет. Но точно идет. Такой глухой гул, едва заметна вибрация рельсов, возникающая при передвижении по ним многотысячетонного состава. Плюс донеслось из рации. Дело сделано. Готовность. Верехов говорил в полный голос, опасаться было уже нечего. Первым появился тепловоз, большая, темная, неудержимая надвигающаяся масса. Он шел по рельсам, как призрак, не включая головного прожектора, лишь тускло светилась в темноте кабина, подтверждая, что это не призрак, а это и в самом деле состав. Ни один дурак не стал бы лежать на насыпи рядом с самыми рейсами если бы не нужда. Через их вешенскую теперь тоже ходили поезда. Они пацанами шуровали на путях на грузовом дворе станции, но такого лечь к рельсам им в голову не приходило. Грозный лязг, гул накатывал на них лежащих и прячущихся, и не было от него никакого спасения. Тепловозов было четыре. Прицепленные цугом они вытаскивали огромный, почти на 70 вагонов состав. Земля стонала от его тяжести. Сразу за ними пошли вагоны. Пассажирские, с нагуха задрянами черной материи и окнами, с закрытыми тамбурными дверями. Похоже, здесь озабочены больше не безопасностью, а скрытностью. Потому и пошли ночью, потому и задрапированы все окна до единого, потому и нет в открытых тамбурных дверях часовых с фонариками и автоматами. Сами себя вхитрили. Сотник приподнял голову. Перед ним проплывали колесные пары. «Одна за другой. Километров сорок в час. Больше?» «Готовность. Вагоны прошли, теперь пошли теплушки Крытые полувагоны, темные, как ночь. И снова никакой охраны. тот ли это состав? А как насчет условного знака Соболя?» «Платформы. То, что им нужно. Что-то темное, бесформенное на них. Кажется, замаскировали. Маск сетями завесили. Точно». Пойдем. Состав, казалось, увеличивал скорость, а, может быть, так оно и было. Запрыгнуть на движущийся поезд не так-то просто. Пробовать никому не советую. Остаться без ног или без головы легче легкого. Те, кто был в Вешенской, имели в этом деле небольшой пацанячий опыт, потому что жили у станции, конечно, и хулиганили там, не без этого. Но даже для них это было проблемой. Когда шла платформа, было видно, что последняя. Сотник уже бежал в дождь состава изо всех сил, чтобы хоть немного смягчить рывок. Платформы уходили. Он даже не мог обернуться, чтобы увидеть, какая последняя. А ему нужна была именно последняя. Рывок. Едва не вырвавший руки, его сбил с ног, ныли пальцы. Но он вцепился в ржавое грязное железо и не отпускал. Ноги волочило по щебню насыпи Если сейчас будет стрелка, то может и оторвать. такой он слышал. Запросто. — Тянись! — попытался подтянуться на одних руках. Хрипя и шипят напряжение. Не получалось. — Ну, не получалось, да хоть убей! — его волочило за платформой. Из горла рвался крик. — Это был не крик. Нечто похожее на зеленый рев. Каким-то чудом он успел оттолкнуться от насыпи, да так, что показалось, то ли подошву оторвало, то ли ногу. Оторвало, потому что он не чувствовал ногу, не чувствовал, как бьет ее по насыпи. Оторвало, да ну и хрен с ней. Только через несколько секунд Велихов понял, что он как-то умудрился закинуть ногу на платформу, поэтому и не чувствует, как ноги бьются о щебень. Вот только бы еще сил набраться, вторую закинуть. Закинуть всего себя на эту проклятую платформу, трясущуюся и лязгающуюся так. Опа! Он так и лежал. Тяжело, хрипло, как загнанная лошадь, дыша, и не мог отцепить руки от ржавого металла. Если сейчас к нему подойдет охранник с платформы, возьмет его голыми руками, он и встать-то не сможет. Да, не сможет, но надо. Поезд набирал ход. Так, не вставая, он пополз вперед по-пластунски, туда, где горхотала и лязгала металлом сцепка. По пути он обнаружил, что каким-то образом лишился винтовки. Эй, черт с ней! Может, к какому повстанцу попадется? Он не знал, что стояло на платформе, но это что-то было большим, тяжелым и гусеничным, и с длинным стволом, а значит, сойдет. Перевалился и чуть было не полетел под колеса, Так закружилась голова, едва схватиться успел. Несмотря на опустившуюся на землю черни ночи, был отчетливо виден отполированный до блеска стальной рельс и жадно закусывающая его кромка колесной пары. Он видел, что когда-то стало с неосторожным сцепщиком Вешенской, и энтузиазма это не добавляло. Тут должен быть рычаг. Сначала надо разъединить магистраль подачи сжатого воздуха, электричество, и чтобы при этом не долбануло. хотя какой тут к чертям электричество? На открытой платформе. Потом рычаг. Рычаг. А ведь если соединить воздушную магистраль, то начнется утечка и будет сигнал тревоги. Как быстро? Сразу? У него из оружия пистолет и нож против целого состава. Рука неожиданно натолкнулась на массивный рычаг. Примерно такой использовался и на наших вагонах, в Вешенской. Автосцепка называется. Была не была. Но он толкнул рычаг сначала в одну сторону, не поддалась, потом в другую. Потом отбросил осторожно, все рванул обеими руками, так что чуть опять не свалился на рельсы и почувствовал, что поддается. Сначала ничего не происходило. Поезд как шел, так и шел. Потом он заметил, что шланг, которым подается воздух, натянулся до предела, как струна, потом лопнул, холестанул по платформе со звонким щелчком, а сотник снова едва не свалился под колеса. Шипя, как разъяренно змея, это было слышно даже сквозь грохот и пар, состав удалялся, оставляя на рельсах бегущую по инерции платформу. Платформа остановилась. Они сделали это. Несколько минут Велихов так и лежал на платформе, пытаясь прийти в себя. Если бы он знал, что все будет происходить так, никогда бы не согласился на эту безумную авантюру. Никогда. Ни за какие ковришки. Потом встал и первым делом обошел платформу, пытаясь найти труп, оружие, что-то в этом духе. Подсвечивая себе фонариком, потому что скрываться уже не было смысла, проявились полный рост во всей красе. Но на платформе не было ничего, кроме грязи, кусков какой-то проволоки и свернутого рулона плотной ткани, непонятно зачем. — Ну и что делать теперь? — вслух спросил сотник сам себя. Хлопнул себя по карману, ожидая наткнуться на осколки или вообще ничего не обнаружить. Но, к его изумлению, рация была на месте. Более того, она работала. Включил на прием и услышал встревоженный голос, шпарящий открытым текстом. — Старший! Вызывай старшего! Старший! Где ты? Дело сделано. Устало проронил в рацию Велихов и поморщился. Кожу он ободрал с ладоней капитально. Он снял и свернул маскировочную сеть с платформы посветил фонариком. Это было то, что он и хотел. Квадратный, с 5-дюймовой пушкой «Аустру-Даймлер», лицензионный римский «Демаклепор-2». Один из последних классических танков. Здесь они, видимо, еще состояли на вооружении. Мощная лобовая броня, двигатель, дизель как минимум на тысячу сил, прямоугольная угловатая башня, 5-дюймовая пушка, предназначена прежде всего Для стрельбы прямой наводкой. Два пулемета, 13 мм, на башне И-7, И-62, три линии, испарены с пушкой. Теоретически танк хорош, но именно теоретически. На современном поле боя с его управляемыми самонаводящимися 6-дюймовыми снарядами отстреливаемыми на 50 км, с боевыми вертолетами, Ракеты, которые бьют по целям с десяти километров, этому танку места не было. Теперь с этим танком надо что-то делать. Самое главное, вдруг не окажется топлива. Интересно, как здесь принято перевозить технику? По идее, можно перевозить из оправленной, соляра не горит. А если нет топлива, идти в ближайшую деревню за ведром соляры? Нет, скорее за бочкой. А потом ее сюда катить... А больше поезда тут вообще ходить не будут, подождут, пока они с танком справятся. Великолепно. Кстати, еще один вопрос. А как для начала эту вот дуру, весом 62, если памяти подводит, тонн, сгрузить с платформы, кран подогнать? Вопросы, вопросы. Со стороны пожариваться кто-то бежал. Сотник повернулся и вспомнил, что потерял свое оружие. Но это был всего лишь Певцов. «Жив!» — задал он дурацкий вопрос, когда подбежал к платформе. Схватился за нее руками, тяжело дыша. «Как видишь, где остальные?» «Сейчас будут». «Какая ляля!» -ля «Мы с этой лялей намучаемся. Что с ней делать теперь?» «Как что? заводите ехать?» «Заводи и едь! Сумеешь?» Певцов забрался на платформу, как старый дед цепляясь и руками, и ногами. Потом также залез на танк, на башню. — Ты что, в самом деле умеешь? — Есть немного. — Где научился? — Добротельник на броне служил. Это не сложнее, чем трактор водить. — Ага. Певцов открыл люк. — Это тебе не машина. Никакой противогонки нет. И полез внутрь танка. Подбежал чебак Соболя где оставил? — Там с божидаром плетется. Живой, командир? Да — ты что все меня хороните? До самой смерти не умру. Да мы смотрели, как ты уцепился. Думали, сбросит. Держите меня, Чептера. Батя быка садлал. Так то, то батя, и то быка. Подбежал божидар. Живой, пан казак. Чебак посмотрел на Велихова, а Велихов на Чебака, и оба расхохотались. Казаки! Песцов вылез из башенного люка. Ну что, соляры под пробку, и саряды загружены. «Давай потихоньку назад, только тихо!» Танк зашевелился на платформе, утробно взревел двигателем. «Давай, давай!» Пушка, самое уязвимое место танка, была поднята на максимальный угол возвышения и повернута на 90 градусов. «Если им повезет, танк не перевернется при такой безумной разгрузке!» «Давай!» Передние колесные пары тележки разгрузились предельно. Это было заметно. Еще немного. Сотник, командовавший разгрузкой, толкнул Божедара назад. Вечно он вперед. Хотел помочь, но только осложнял. Назад. Несуйся поперек батьки. В этот момент произошло то, что должно было произойти. Платформа не выдержала и встала на попа. Танк грохнулся об насыпь и не перевернулся. Он не перевернулся. Он тоже почти встал на попа, но не перевернулся. Так и стоял. Певец, ты живой? Живой? Что делать? Сотник, рискует тем, что вся эта конструкция рухнет на него, подошел ближе, посветил фонариком. Если сейчас вдруг появится поезд будет очень смешно. Хорватам. Им-то будет совсем не до смеха. Я буду командовать. Сейчас дай самый малый назад. Гусеницы вытолкнут платформу вперед. Готов? Да. Если вся эта конструкция рухнет, то первым погибнет он же. Но Верихов сознательно ставил себя под удар, потому что он все это придумал. Давай. Танк зашевелил гусеницами, чтобы прокинуться. Достаточно было минимальной асимметрии усилий. Одна гусеница провернется в холостую, и все. Ну? Гостеницы зашевелились, что-то заскрежетало, и он увидел, как платформа пошла вперед. — Получалось? — Давай, отлично, вперед, самый малый. Платформа ползла и ползла вперед, пока не ударилась об рельсы. — Еще, назад, сейчас. Об рельсы ударился, и танк, встав на них, в рации раздался сдавленный крик. — Певец, что с тобой, певец? — Нормально, башкой стукался и... Платформа, как только танк встал на ноги, они привязали тросом к танку, перевернули и сбросили с путей. Мало ли, но это даст им хоть немного дополнительного времени. Стандартный экипаж тяжелого боевого танка «Аустру» «Даймлер» Z-80 «Ауст» со 1004 человек. Это механик-водитель, командир, стрелок-наводчик и заряжающий. Танк спроектирован по классической схеме. Отделение управления спереди, боевое отделение в средней части и МТО в кормовой. На отделении управления размещается водитель, основная часть боекомплекта и фильтра в вентиляционной установки. Рабочее место водителя смещено к правому борту. Сиденье водителя регулируется по высоте и может устанавливаться в два положения. Боевое при закрытом люке, и походная с открытым люком. Для наблюдения за местностью, перед люком установлены три перископических смотровых прибора, что позволяет водителю обозревать местность, не открывая люка, как на менее современных танках. Управляться танк не рычагами, а чем-то наподобие штурвала. Усилие на штурвале и на педалях низкое, почти как на гражданском авто. Основным прицелом Наводчика является ЕМС-12, разработанный фирмой CASE. Прицел интегрированный лазерный и стереоскопический дальномеры. Бинокулярный стереоскопический дальномер имеет базу 1,72 метра и 8 или 16 кратное увеличение. Комбинация двух дальномеров, использующих различные принципы для определения расстояния до цели, позволяет повысить достоверность и точность измерения. В качестве вспомогательного наводчик использует монокулярный перископический прицел ТЗФ-1А, аналогичный установленному на танке Леопард-1. У командира панеравный перископический прицел Первый Р-12 со стерилизированной линией визирования. Командир имеет возможность самостоятельно наводить пушку, для чего применяется механизм синхронизации оптической оси прицела и оси ствола орудия. Для наблюдения в темное время суток используются активные ИК-приборы, ночного видения и наблюдательные устройства с электронно-оптическими усилителями. В отличие от танка Леопард-1, ИК-прожектор Леопарда-2 установлен стационарно и прикрыт башенной броней. Использование активных приборов ночного видения предусматривалось только в случае невозможности работы приборов с электронно-оптическими усилителями, поскольку излучение ИК-прожектора сильно демонстрирует танк. В башне расположены места заряжающего, наводчика и командира танка. Хранилище снарядов находится в задней части башни, при этом оно защищено хуже чем на других аналогичных танках того времени, и потому танк считается довольно уязвимым. Второе хранилище снарядов рядом с местом механика-водителя. Добраться до них, да еще на ходу танка, задача не из легких. Танк может вести огонь стандартными снарядами этого калибра всех типов, бронебойными, включая снаряды с урановым сердечником, осколочными фугасами, флашетами, снарядами против пехоты с множеством стрелок дымовыми. Этот танк был вооружен мощнейшей для того времени танковой пушкой «Л-44» калибра 120 мм. Мощнее была только британская пушка такого же калибра, но нарезная. стандартом для танков в те времена была британская пушка «Л-7» калибра 105 мм. Она стала самой распространенной пушкой в истории. Лицензию на ее производство закупали все, кому не лень. И так получилось, что в 70-х годах этой пушкой или ее лицензионными копиями оснащались танки Британии, Австро-Венгрии, Германии, саш и Японии. Только русская конструкторская школа не пошла по этому пути, приняв за основной калибр сначала морской, 107 мм, а потом установила на танк мощнейшую 130 миллиметровую морскую пушку. Как бы это ни было, германская пушка Ай-44 стала настоящим прорывом в области противотанкового вооружения и сохранилась до сих пор на самоходках-истребителях. Лицензию на нее купили САЦШ и Япония. И вот все это — пушку, пулеметы, приборы — Предстояло сводить четырым казакам и одному сербскому пареньку меньше, чем за час. Да какой там за час? Полчаса, не больше. Танк стоял в перелеске. Работала только вспомогательная силовая установка, дававшая напряжение в бортовую сеть танка. Но балюка были открыты. Пулеметы уже снарядили, оставалось только пушка. «Открывай и доставай». «Какой?» «Да любой, первый попавшийся». Божидар, выполняющий роль заряжающего, открыл заслонку. Там донцам гильзы к нему ждали своего часа снаряды. Они лежали не в отдельных ячейках, как делают на некоторых танках, а штабелем. На штабеле были какие-то заметки. Но что они означали, понять было невозможно. Отдельные буквы и все. Тяжелый. Не урони. Да токарька серб чуть и в самом деле не уронил. Да что ты делаешь? Сюда клади. Да положил я, положил. Себак ворачно смотрел на снаряд, лежащий на лотке. И что теперь делать? Певец. А? Самое простое взял себе певец, механик и водителем. «Знай, дави на педали, да руль крути, как на тракторе. Обзор!» «Так перископы есть. Проще простого». или люк по походному откинул, и рули. «Как эту дуру заряжать?» «Как-как, ты, старик, положил?» «Положил». Ну, «Теперь досылатель. Досылай, затвор закрывай». «А где тут досылатель?» Певец вырвался. «Сейчас!» Он попытался с места механика-водителя пролезть сразу в башню, «Не получилось. Механик-водитель сидит в танке низко, как в гоночной машине. Полез короче через рюк. Пусти!» «Да куда пусти? Зараза, без тебя тесто «Ты так покажи», — сказал Верихов, примеряясь к пулемету. В отличие от граманцев, австро-венгры не только заказали крупнокалиберный пулемет вместо обычного на башне, но и хорошо защитили пулеметчика. Само по себе очень показательно. Значит, готовили танк к бою не с себе подобными, а с инсургентами и к городским боям. Казаки не знали, что снаряды в танке были только двух типов — осколочно-фугасные и флашеты, потому что для охраны пожариваться другие были не нужны. И точно такое же снаряжение было у оставшихся в городе танков. Захваченный ими танк был практически неуязвим, для всех типов оружия, что имелось пожариваться. — Ван, видишь? — Что? — Да нажимай ты. Вот так. Снаряд скользнул в казенник пушки. — Понял? — Да. А стрелять как? Верехов, освоившийся на месте командира, указал на кнопку. — Это, наверное. — А почему это? — Красная. Чувак потянул рукой. Э — Э-э, ты тут не пальни. — Да не пальну я. А если не научимся палить, то как? Из и гусеницами, понятно? Вообще, светает, надо двигаться. Певец выпармелся и увидел пожилую женщину, стоящую в нескольких метрах от танка и смотрящую на них со страхом. «Ты — Ты и Увидев, что танкист смотрит на нее, она повернулась и опрометив бросилась бежать, куда глаза глядят. — Что там? — спросил Верихов. Что, — Что-что, ехать надо, вот что. Марко Стадник, офицер специального подразделения охранной полиции, в эту ночь был дежурным. Дежурили по очереди и из дежурства сменялись почему-то в 10.00. Время, когда уже совсем рассвело и по не заснешь дежурили день через два. Должность пожариваться считалась довольно престижной. Это тебе не по лесам за повстанческими отрядами шастать. Там никаких дежурств. Несколько дней то в сырость, то в жаре, то в холод. Лежишь часами, а то и днями на земле. Высматриваешь, что происходит в очередной деревне, населенной никак не желающими угомониться сербами или у кладбища. На кладбищах почему-то сербы любили проводить сходки и прятать оружие. Так можно и про заработать. И почти ни выходных, ни проходных, ни отпусков. Не то, что здесь. На должность комендатуру пожариваться стадник попал не случайно. Расценки он знал. Пятьдесят тысяч хорватских марок за место. Деньги он, конечно же, копил, как и все остальные офицеры, обирая выявленных террористов и их пособников, но рассчитывал перевестись на непыльную должность примерно через год. Судьба распорядилась иначе. Попался на глаза цыганский табор, а у цыган золотишко всегда припрятано. Они как раз сидели в засаде, поджидали святника с территории Польши, когда заметили цыган. Цыгане оказались не пустые. В мешке обнаружили около трех килограммов героина. Тащили через границу. Через день к нему явилась делегация во главе с цыганским бароном, и вопрос был улажен. А генералу Войко Вучетичу он преподнес не только требуемые 50 тысяч марок, но и массивный мужской браслет из золота, стребованный с цыган. Расчувствовавшийся генерал в долгу не остался, дал направление не куда-нибудь, а в пожариваться. Благо, такие понятливые подчиненные попадались редко, их следовало беречь и продвигать по службе. Стадник, естественно, генерала не подвел. Работа в комендатуре пожариваться предполагала немалый дополнительный доход. Город обнесен колючкой, в самом городе больше трехсот тысяч жителей и несколько промышленных предприятий. Так собыла над все. Жители платили за право выйти из, из города, за свидание, за передачу, это все же была тюрьма, хоть и огромная, за перевод на легкие работы. Денежки капали, а собирал и передавал их наверх дежурный офицер. Себе кусочек малый отламывал, но, учитывая масштабы денежного потока, платили местные купцы, деловары, все заводы показывали минимальную прибыль, а то и убыток. На самом же деле они работали на полный ход, занимались левыми заказами большую часть рабочего времени. Мало кто знал, что пожариваться производил нелегального оружия едва ли не больше, чем загорье. И за все, за въехавшую машину, за выехавшую машину, за все капали денежки. Времени было уже девять с лишним, Деньги майор Стадник уже собрал и поместил их в сейф. Сменяясь с дежурства, он вывезет их и встретится с инкассаторами, тоже офицерами специальной полиции, группой из Загреба, примерно в километре от пожариваться. Деньги он собирал за предыдущий день на разводе постов, причем делал это в открытую. По сути, он и занимался днем и ночью только тем, что караулил собранные деньги, С остальным управлялись офицеры секторов. Марко Стадник открыл ящик стола, с тоской посмотрел на лежащую там фляжку. В ней была сливовица. Нельзя, нельзя, он еще не сменился. Он отвечает за деньги, пока деньги не переданы, он отвечает за них головой, и не только он. Все помнили историю с Борисичем? Он сначала брал то, что ему не предназначалось по праву, наглел А потом, когда понял, что все его махинации раскрыты и загребские генералы знают о его гешефтах, вместо того, чтобы передать очередную сумму по назначению, смазал пятки салом и, в итоге, семью его через несколько дней подчистую вырезали сербские террористы. Забросали дон зажигательными бомбами, предварительно подперев двери, а самого Борисича нашли. Через полгода в Австралии. Без головы. Надо же, куда сумел убежать. Обычно бежали в Италию, совсем рядом. Там даже образовалось что-то типа хорватской общины. А этот до Австралии добежал. Ну, и там достали. А сливавицы хочется. Сглотнул слюну, майор Стадник начал готовить кофе. Вот чего он не понимал, просто хоть застрели, не понимал. Так это чего не хватает в жизни сербам? Разве им не предоставили возможность уехать? Всем, кто желал уехать. Предоставили. Даже унижение немало претерпели из-за этого. Разве им не дали все права, даже право голосовать на местных выборах? Дали. Их ведь сейчас даже не расстреливают. Кроме тех, кто непосредственно виновен в терактах дают возможность перевоспитаться работой, социализироваться. Проволока, которая окружает город, охрана, она скорее для того, чтобы сербские террористы не проникли сюда извне, а не для того, чтобы держать сербов здесь как заключенных. Так что же им еще надо-то? Где-то вдали громыхнула, майор нахворился, подошел к окну. Гроза, что ли, начинается? Небо ясное вроде, только бы не гроза. Взять бы деньги и доехать до дома, а там пусть хоть потоп. Пока заварился кофе, майор Стадник лениво листал журнал дежурства. Ничего не произошло, и слава Иисусу! Майор был примерный католик, каждую субботу посещал церковь и старался не совершать того, что в его понимании было грехом. Новые странные звуки привлекли внимание майора. Сначала он почему-то подумал, что эти звуки издает кофейный аппарат. Потом прислушался и понял, что нет, это что-то другое. В этот момент снова загромыхало, слышнее, чем в первый раз. И тут майор понял, что звуки, на которые он обратил внимание, это выстрелы. Примерно наприкинув откуда они доносятся, он снял трубку, Набрал четырехзначный номер. В трубке был сплошной гудок, непрерывистый когда занято, а сплошной. Нахмурившись, майор достал из стола рацию. Он отключал ее, потому что если слушать все переговоры по рации целый день, голова будет как чугунная. — Это майор Стадик. Всем тишина в Иосирии. Вызываю карвульный пост номер два. Карвульный пост номер два, ответьте главному. Он переключил на прием и услышал то, от чего похолодели ноги. — Слева, слева доходи! Гишек! Гишек, уходи туда Иисус! Его не остановить! Всем, кто меня слышит, мы подогнем! Мы подогнем! Периметр прорван танками! Запрашиваем любую помощь! Мы не можем их остановить! В танк уже три прямых попадания. Но все три осколочные фугасы, а не кумулятивные, и танк оставался на ходу. С каждой минутой его действия становились все более осмысленными. Экипаж учился, как говорится, на практике. Танк прорывался к городу, промышленной зоне, периметр уже прорван. Какой-то взрыв, треск помех, неразборчивые крики. Майор бросил рацию неверяще и испуганно посмотрел на нее и вдруг вспомнив, что идет последний час его дежурства. — Какие ко всем чертям танки? Майор снова взял в руки рацию. — Здесь, майор Станик, прекратите панику. Доложите, что происходит. В ответ раздался голос, который он не узнал, хотя голоса всех начальников секторов он знал безошибочно. — Гестварин майор... Танк прорвал оцепление и открыл по нам огонь. Многие убиты. Мы не можем остановить его. Что за чертовщина? Кто в танке? Майор вспомнил, что ему рассказывали. На Рождество несколько пьяных военнослужащих решили покататься на танке и врезались в железнодорожный состав. Закончилось военным трибуналом. Откуда танк? Что это за танк? Мы не знаем... Там наши эмбремы. У защитников пожариваться после того, как большую часть техники они отправили на потенциальный фронт, оставалось всего два танка. Из них на ходу был только один. Он и сделал три точных выстрела по взбесившемуся собрату, но остановить его не смог. — Где сейчас этот танк? — Он идет к городу. Мы бессильны. Майор Стадник оглянулся на сейф. «Кто говорит? Кто на связи. «Это капрал Готовина, господин майор, третий сектор. А нороч где?» «Убит, господин майор. Танк его раздавил». «Держите периметр», — отдал приказ майор, хотя понимал, что в нет никакого смысла. «Сейчас подойдет помощь». И отключил рацию, чтобы больше ничего не слышать. «Так, ключ. Где ключ?» «Проклятие! Где ключ?» «А, вот он! Черт! А почему он до сих пор не сменил замок?» «Замок заедает! Надо было вовремя взять масленку и смазать его, чтобы теперь не... А, «Так, надо ногой прижать! Если ногой прижать, как следует, замок сработает!» «Вот так еще получилось!» Майор оглянулся, подбежал к окну схватил лежащий на подоконнике дипломат. Вытряхнул все, что было в нем, на пол. Подбежал к сейфу и начал сгребать деньги. Деньги были не обандеролены, в самых разных купюрах. Часть перехвачена резинками, часть скрепками, а часть была просто так. Он как раз хотел разобрать их, отложить свою долю. Когда началось? В дверь постучали. Майор нервно оглянулся, достал из кобуры пистолет. Дверь была заперта, он никогда не оставлял открытыми никакие двери. «Кто там? «Это я, Митрич!» «Ну, черт! Подожди минуту!» Деньги не влезали в дипломат. «Черт! Кто придумал собирать такими мелкими купюрами? Хотя какие могут быть другие? Эти деньги пара тысяч человек сдала. Накопилось?» «Черт! Не влезает! Не влезает!» Найер выкинул обратно в сейф. Сначала одну пачку, где было много мелких денег, потом другую... Навалившись, ему удалось так и закрыть крышку дипломата и защелкнуть замок. Заклопнул дверцу сейфа, с пистолетом в одной руке дипломата в другой, он прошел к двери. «Ты там? Давай быстрее, сейчас открою». Поручик Митрич был в полевой форме, с автоматом, висящим не по уставу, но так, чтобы им можно было быстро воспользоваться. Он тоже служил в специальной полиции». И знал, что если до буквы соблюдать устав, в лесу не выживешь. Майор перетащил его с собой в город. За это Митрич был ему благодарен. — Где танк? — маневрирует в промзоне. Его не остановить. Нечем. Надо уходить. — Кто командует? — Никто не командует, господин майор. Мы должны увести деньги. Нам за деньги головы снимут. Собственно говоря, именно это майор собирался сделать. Но все равно приятно, когда твои мысли разделят еще кто-нибудь. Ты прав, но должен кто-то командовать. Божикович пусть командует. Он отвечает за территорию. Он жив? Минуту назад был жив. Пойдемте, господин майор, пока сервы не поняли, что к чему. Тогда нам не вырваться. Это так. В городе один охранник приходится примерно на 30 человек работающего персонала. Не сдержать. Должны подойти армейские части. Тогда можно будет что-то решить. Ну, пусть военные расхлебывают. Это у них, черт возьми, угнали танк. Больше нет куда. Пусть теперь и останавливают его, как хотят. Уходим. Окончательно решил майор. Вместе они сбежали вниз. Там уже занимали позиции немногочисленные солдаты. У них было оружие для борьбы с массовыми беспорядками и винтовки. Ни пулеметов, ни гранатометов, они здесь были просто не нужны. Увидев сбегающего дежурного офицера, они ничего не сказали, бессмысленно. Просто все для себя в этот момент решили, что как только офицер скроется из вида, нечего здесь станет делать и им. Это были не двадцатые Не тридцатые и не сороковые, когда хорваты убивали и умирали с именем Христовым на устах за свою веру. Тогда все сражались за идею, за великую Хорватию, и ради этого готовы были умереть. Сейчас, сейчас шел век 21 Я не они видели поспешно сматывающегося дежурного офицера с ординарцем и мешком которым несложно было догадаться, что. За это они умирать не собирались. Не те сейчас времена. На улице майора и поручика ждал закрытый внедорожник пуш с выключенным мотором. Водитель зачем-то вышел из машины и стоял на колене, направив ствол автоматической винтовки туда, откуда раздавались звуки стрельбы. «Идиот!» «Ты что делаешь, кратин!» «Ты что, собираешься этим остроить танк? Заводи машину, козлина!» «Простите, господин поручик!» — растерялся солдат. «Заводи!» Дикатер схватился с полоборота, ровно взревел Майор, не выпуская кейс из рук, запрыгнул на заднее сиденье. Рядом плюхнулся поручик. «Куда, господин майор?» «Гони к четвертой проходной быстрее!» Машина погодилась вперед, набирая ход. Было понятно, что в городе происходит что-то неладное. Кто-то бежал от промзоны, кто-то, наоборот, туда. Прямо посреди дороги стоял большой автомобиль, и в нем никого не было. Шофер смылся. Откуда-то из подворотни хлестко прогремела очередь. Люди были уже на проезжей части. Было плохо видно, вооружены они или нет. «Гони! Дави!» Машина прыгнула вперед. Люди разбегались. Ровные блоки одинаковых кварталов не все быстрее. За спиной стреляли. Навстречу проскочил бронетранспортер. Сняли с поста, понятно. На броне сидели люди. По современной моде, Бронетранспортеры оснащали одной пулеметной установкой калибра 13 мм. Она была дистанционно управляемой и совмещенной с приборами наблюдения. Но танковую броню такие пули могли лишь поцарапать. «Не останавливаясь, проскакивай! Сигналь!» Внедорожник взвыл клаксоном, забегал фарами. Бойцы узнали машину начальствующего состава, поспешно поднимали шлагбаум. Проскочили. Дорога летела под колеса. «Вырвались!» — озвучил майор. «Живые слова Иисусу!» «Откуда взялся этот чертов танк?» — нервно спросил майор. «На следующем повороте поверни налево. Надо вздать деньги». Они свернули с большой дороги на объездную пустынную. Им надо было объехать, пожариваться по большому кругу и оказаться с другой его стороны. Там, где будут их ждать посланцы из Загреба. Но при этом постараться не напороться на танк. На дороге никого не было, ни единой души. Поручик Митрич пристегивался. Майор иронически посмотрел на него. «Не важно пристегиваться. Теперь до самой смерти не умрем». На майора смотрел револьвер. «Так точно, господин майор». Хлопнул выстрел. Потом еще один. В салоне запахло перцовым экстрактом. Майор взвыл, хватаясь за лицо. Капсаицин драл кожу, слизистая. Машина завиляла по дороге, бросилась влево, потом вправо, прямо в кювет. Пуш-Джи, прочный армейский внедорожник, сделанный на базе Даймлера, Даже в такой критической ситуации хорошо перенес аварию. Кузов хоть и повело, но он остался цел. У лежащей на боку машины открылась дверь, из нее выбрался поручик Митрич. В руках у него был дипломат, отобранный у тяжело раненого майора Стадника. Справа на лице виднелась глубокая, облывающая кровью царапина. Глаза слезились, лицо было красным. Поручик осмотрелся, втянул носом в воздух, как хищный зверь, и улыбнулся. Пахло бензином. То, что надо. Он наклонился рукой, затянутой в перчатку, сорвал немного сухой травы, достал из кармана зажигалку, поджег и бросил на машину. Не загорелось. Сорвал еще. Зашел с другой стороны. Раненый статник, он-то, в отличие от дмитрича пристегнут не был. И его, как солидот, приложило, а водитель и вовсе погиб. Смотрел на него. «Марка, за что?» Поручик улыбнулся, бросил горящий комок травы, полыхнуло жадное, желтое, все пожирающее пламя. «Не за что, а почему?» Назидательно произнес он. «Причина проста — деньги». Тот самый чемоданчик, там мой как много, вдобавок еще и то, что он успел скопить. Все это тоже пригодится. Но он больше не собирался жить в этой безумной стране, не собирается рисковать жизнью, чтобы охотиться на зверей-сербов, он больше не собирается подчиняться ублюдкам. «Финита, баста!» Все просто. Кто поймет, что на самом деле произошло, когда творится такое? Но он давно прицеливался на содержимое сейф оно только когда объявили тревогу, понял, вот оно, единственный шанс, который выпадает в жизни. Имея доступ к командной сети, он специально дал несколько неправильных и взаимоисключающих приказов, чтобы неизвестно чей танк погулял под территорией подольше, а потом взял машину и рванул к зданию комендатуры. Никто не заметил, что, когда они проезжали четвертый блокпост, он специально спрятался за спинкой высокого переднего сиденья внедорожника. Кто из солдат разберет, сколько людей было в машине? Двое или трое? Его видели только те солдаты, которые готовились занимать оборону в комендатуре. Но не факт, что они успеют обо всем рассказать. Не факт что они вообще выберутся испожариваться живыми. Похоже, это сербский мятеж, наверняка поддержанный русскими. Русские узнали, что против них готовится и решили нанести опережающий удар. Наверняка это официальные силы русских. Не может быть, чтобы это был только один танк. Пока со всем этим разберутся, пока подавят мятеж, он будет уже далеко. Картина. Машина превысила скорость, водитель не справился с управлением, и машина упала в квет Следов от пуль нет, это же капсаицин, перечный экстракт и не более того. Машина слетела в квет и загорелась. Кто теперь разберет, где деньги, куда они делись? Может быть, майор Стадник положил в холочевый инкассаторский мешок, как обычно это делалось, и они сгорели. А возможно, еще что-нибудь. «Надо только пройти несколько километров по лесу, к дорогам не выходить. У него, кроме газовых патронов к револьверу, есть настоящие есть еще пистолет, хороший пистолет». Он служил в специальной полиции. В лесу он ходить умеет, выживет. Потом надо узнать машину. Недалеко от Загреба есть тайник. Там он спрятал еще деньги, одежду, оружие и три комплекта документов. Два из них чистые, в том числе паспорт, подданного Священно-Римской империи германской нации. Он отнял его у контрабандиста, похожего на него внешне. Любой нормальный, не щелкающий клювом полицейский, за пару лет службы обязательно обзаводится небольшим капиталом, хотя бы одним нелегальным столом и хотя бы одним чистым паспортом, на всякий случай. А сербы? А не хай этих сербов! Пусть их воюют. Подобрав дипломат, поручик пробежал несколько десятков метров по каменной насыпи, чтобы не было следа, идущего от машины. Впереди речка. Он пошел по ее берегу в лес несколько километров и свободен. Сильно побитый пулями С сорванными экранами и элементами динамической защиты танк, заехав в какой-то заброшенный цех металлургического завода, отвечал огнем, испаренного с пушкой пулемета. Снаряды еще и не кончились, а вот к крупнокалиберному все ленты, и было пять по сто, плюс та, что в пулемете вышли. У танка были еще и гранатометы, заряженные осколочными гранатами, на случай, если танк будет подбит, Не окружен пехотой. Но как ими пользоваться, казаки не знали. И хорошо, что не знали. Они сидели в танке, оглохшие, надышавшиеся пороховыми газами. Как избавляться от стрелянных гильзаний, тоже не знали. Продувка ствола была автоматическая, а воду в гильзах оставалась. Когда по танку бил осколочно-фугас, им казалось, что они находятся внутри огромного колокола. Но самое главное... Они были живы все. — Что делам-то? Чебак закашлялся. Он был красный, как рак, чуть не угорел. Ладони обожжены от гильзы. — Что-то... — Что, что осталось-то? — крикнул с места мехвода певцов, уже окончательно в этой роли освоившийся. — А что? Штурвал и педали, коробка, был полуавтомат, знай рули. — Конечно, если были бы Птур, недалеко бы до рулили но... 6 кажется. А к пулемету? А черт знает. Есть сколько-то?» Сотник Вереха всунулся вниз. Он тоже оглох от огня крупнокалиберного пулемета. «Добиваем БК и уходим. Давай вперед!» Рыкнул дизель. Танк покатился вперед, попирая гусеницами бетон. Стоило выкатиться из-под прикрытия, под танк открыли огонь. Левее, они затем строением. «Повец!» Давай разворот справа, примерно двадцать. Садься. Казаки так и не освоили поворот башни. Не могли поднимать пушку ни вверх, ни вниз. Но как стрелять освоили. По технике. Ее и осколочный фугасный выбивал. А местные бронетранспортеры были большими, уродливыми коробками на колесах. По живой силе. Они били по зданием и живую силу косила разлетающимися осколками. Помогал и пулемет. Им-то можно было работать как угодно. Вверх, вниз. Огонь! Ухнула пушка, запахло пороховыми газами. В километре там, где была железнодорожная станция, встал бурый столб разрыва. Соболь проскочил, а без его знатку быть проскочил. Оставив и заминировав танк, они перебежками продвигались к центру города. Стрельба была спорадической. То вспыхивала, то стихала. До вспыхивала но уже в другом месте. Что-то уже горело. Улицу перекрыли грузовиками, по меньшей мере, в двух местах. Где-то стучал крупнокалиберный пулемет, размеренно, солидно жутко. «Давай, я прикрою». Сотник перебежал через дорогу. Сверху откуда-то выстрелили, но не точно. Пули ударили по асфальту в нескольких метрах, оставили выбоины и отрикошетили. За спиной несколько раз хлопнула винтовка. «Давай!» Теперь прикрывал уже Велихов. Под прикрытием его винтовки дорогу перебежали остальные. Чебак сильно отравился, до сих пор был красным и шатался как пьяный. «Как? Добежишь?» Чебак сделал зверскую морду. «Раз перегоню!» «Тогда двигаемся!» Проулка. Здесь не стреляли и никого не было. Они перебрались на соседнюю улицу. Здесь было много заборов из сетки рабицы. Они были почти между всеми домами, напоминая, что это все же необычный город. И путь преграждают, и видно через них, и не скроешься, стрелять можно. На тут забор кто-то повалил. Если в городе держать оборону, теперь эти заборы станут проблемой уже для самих хорватов. «Сабаль!» Желтый грузовик стоял у одного из домов, около него толпились сербы. То, что привез этот грузовик, было как нельзя кстати. Двадцать слишком тонн груза. — Казаки, не путать, не путать! Несколько человек, уже получивших оружие, охраняли раздачу. — Драгонка! Девушка, увидев чебака налетела на него, да так, что он от неожиданности и слабости свалился с ног, и они вдвоем грохнулись на асфальт. — Ты ранен? — Так и здорово сшибешь, — засмеялся кто-то. «А Радован?» — громко спросил сотник, никому конкретно не обращаясь. «Расстреляли Радована, пан казак», — ответил один из сербов, уже вооружившийся. «Велихов видел его раньше, хоть и не знал по имени. Он раненый был. Всех раненых хорваты добили. Нет больше Радована». Твердо решил. Сотник испытуще смотрел на Чебака. Дело было уже в лесу, в нескольких километрах от пожариваться. Где-то львее кружился, стрекотал вертолет. С разных сторон до них то доносился, то затихал грохот выстрелов. Чебак от чистого лесного воздуха уже оправился, выгнал из легких отраву. Рядом с ним стояла Драгонка, сжимая в руках трофейную снайперскую винтовку с глушителем. Мощное, точное и убойное оружие. За ними стояли еще несколько сербов, примерно два десятка. — Твердо, господин сотник! Не отпустите добром, уйду сам. Знаете, без воли казака нет. Христом Богом прошу, господин сотник! — Да ты не Христос Божничай! — раздраженно пройдет Сверехов. — Понимаешь, что, скорее всего, не выйти отсюда. Надо к границе прорываться сразу, прямо сейчас, иначе конец. — Что за божжа тебе под хвост попала? Тут с бандюками боролся, а теперь сам стать бандюком хочешь. Разве дело это для казака? Что я кругу скажу? — Так и скажите, господин сотник. За правое дело, за браты своя и голову сложить не грех. А здесь браты мои и жена. Сотник посмотрел на стоящих за ним казаков, певца и соболя и божедара. С ними были сервы, те, кто решил прорываться в родную уже Польшу сразу. За чебаком стояли те, кто решил задержаться в Австро-Венгрии и погулять здесь. — Право, дай дозволу, под Сотник, — улыбнулась Драйоника. — Не пропадем, погуляем и выйдем с честью. — Дело твое, — решился Сотник. — Спасибо, господи сотник. Удачи вам. — Храни вас Дева Мария и Святой Лазарь, — перекрестила их Драгонка. — И вам помогай, Господь. Сотник кое-что вспомнил. Ты мне только вот что скажи. Когда сюда шли, твой отец к нам в расположение ходил? — Ходил, пан сотник, — вспомнила Драгонка. — Было. — А с кем он из наших гутарил, не знаешь? Он никогда о том не говорил, молчал, но... — Не обращаемся, — отрезал сотник. Потом повернулся и пошел. Ему надо было вывести с враждебной территории два десятка людей и почти без оружия. Оружие они отдали тем, кто остался здесь. Сотник Верихов еще не знал, что там, куда они идут в Иссалинском крае, уже взметнулось высоко в небеса страшное пламя Рокоша.